Эпизод пятый Горе, сынам бога Яхве, не та стала мощь повелителя Тагармы, что стоили даже десять лет тому назад. Дожденосные бури, от века животворившие степь, проливали свою ношу, что не год все дальше, к северу. В низовьях реки Атыла выгорали пастбища, зато верховья разбухали от влаги. Поток, через который когда-то легко переправлялись табуны, несся в море бешеными, мутными струями, роя берега тысячи своих русл, а вокруг задыхалась от жажды опаленная земля, и стрескавшаяся, потерявшая способность плодоносить. Негде стало прокормиться обитателям великой степи. Гибли от бескормицы стада, плакали по юртам голодные дети — Тогда их отцы брали в руки оружие и отправлялись искать для них лучшего края. Народ наседал на народ. И тысячеликая живая лавина катилась все дальше, на запад. Орда за ордой взламывала границы хазарских владений. Тревожила саму столицу хаканов. Зеленым островом стоял город Атыл над рекой, давшей ему имя. Простирались вокруг виноградники и сады. Еще крепкие были каменные стены, но уже надвигалась с востока песчаная буря по имени Печенеги-Кангары. А на севере и западе, населив необъятные леса, свили неуступчивые гнезда племена славян. Кое-кого из них удалось принудить выплачивать дань и удерживать под рукой. Но только до тех пор, пока эта рука оставалась достаточно сильна, ныне и там покорности не было и в помине. И не хватало ни войска, ни военачальников, чтобы вести войну одновременно на западе и на востоке. Была только прежняя слава, ее-то и возили послы в далекий Кременец, надеясь, что минувшая поможет оттянуть неумолимый завтрашний день. И ведь помогло. Как же кусал локти чурило, думая об уехавшем Радиме и ожидая вестей. Наконец. Вести пришли. Зима потела. Теплое дыхание долетело с полудня, окутав облаками звенящие от холода небеса. Сыпучий снег сугробов разом отяжелел, набух, и влагой. Новому морозу предстояло превратить его в наст на горе лосю и кабану. В сырое утро подошел к кременецким воротам шатающийся конь. Перед самой стеной колени у него подломились. Вершник сполз седла, и, когда к нему выбежали, прохрипел: Князем! мне!» Ему хотели помочь подняться, но он вырвался. Пошел сам. Воины повели его на новый двор, по дороге придирчиво разглядывая незваного гостя. Не замыслил ли чего? «Вичко!» Совсем неожиданно признал его кто-то. «Вичко кругличанин!» И впрямь, это был вичко, но каков, черный, не то от горя, не то от мороза, заросший. Грязная повязка охватывала лоб, ноги заплетались. Увидит князя и упадет, добравшись до цели. С хорошей новостью в таком виде не приезжают. Молодого князя застали во дворе. Лют держал под усы соколика, Чурила как раз, садился в седло. Увидя гонца, соскочил обратно на земь. Сразу почуял беду и шагнул навстречу. — Что с Радимом? Кругличанин отвел глаза. С видимым трудом разжал сведенные челюсти. Чурила сгреб его за плечи, безжалостно встряхнул. — Да говори же! Вичко глухо ответил. — Тебе едет князь Радим. Да что с ним? — расверепел Чурила. Хазары его постругали... Пробормотал Вичко и сел, как стоял прямо в снег. — Сам поглядишь. Близко он уже, встречай. Если живого застанешь. Чурила долго не раздумывал. Мигом взлетел в седло и гаркнул во всю широкую грудь. — За мной! Дружина ринулась к лошадям. Вичка посадили на свежего коня и потащили с собой. Поддерживали справа и слева, чтобы не выпало с седла. А вось не помрет. Вихрем пустились они за ворота. Впереди князь, за князем лют, за лютом стремя к стремени отроки и боярин вышата, случившийся во дворе. Пролетели по улице, разбрызгивая талую грязь. Пешцы шарахались к заборам. Вырвали за стену и прямиком поскакали на рось, соступили на крепкий лед, помеченный кое-где лунками рыболовов, и тут, рассыпавшись веером, погнали коней к полудню. Из желто-серой неба летело над головами, роняя редкие липкие снежинки. Когда шея соколика залоснилась от пота, впереди замелькали черные точки. Подъезжающих было девять, почти все конные. Двигались они медленным шагом, оберегая двоих пеших, а те несли за шесты самодельные носилки. — Пуще прежнего погнал чурило дымящегося коня. Радимого люди двинулись было вперед, пасмурный свет мелькнул на лезвиях мечей, но узнали кременецкого князя, расступились. Он же подлетел, осадил коня и с седла нагнулся к носилкам. На носилках лежал неродим. То, что от родима осталось, еле шевелились поверх одеяла беспомощные руки, чью прежнюю силу Чурила хорошо знал. Сплошные повязки укрывали лицо, прятали глаза. Радим почувствовал движение вокруг и прошептал. — Вечко, ты? Чурило спешился, взял его руку и едва совладал с собственным горлом. — Тебя ли вижу в скорби такой, княже Радим? Услышав его голос, кругличанин встрепенулся, но приподняться не смог. — Помирать к тебе ползу, Мстиславич. — Прогонишь? Суровые гридни снова зашагали вперед. Чурила пошел рядом с носилками. — Бери нас, Чурила Мстиславич! — угрюмо сказал боярин доможир. Как почти все родимые люди, он был ранен и в седле держался с трудом. Не сражаться ему более. Ты же после него, воевода, у нас первый. Бери нас, князь! Веди на Хазар. Чурила отозвался. — Про то вечу решать. «Расскажи лучше, отколь беда такая?» Он смотрел на Радима, уже понимая, какую цену заплатил тот за науку, как дорого купил поздно пришедший ум. Дамажир рассказал. Махошат проболтался, не проехав половины дороги. Вся честь, что ждала Радима в столице Хазар, звалась подчинением и данью, легкой данью для мира а самому князю жить в городе Атыли, у Мухакана. заложником иначе говоря. Родим обозвал махоша лудивой собакой и тут же велел поворачивать назад. Но царевич обиды не стерпел. Хоть и сорвалась рыба, просто так не уйдет. Распрощались хазары. А сами же ночью налетели на становище круглечан, расшвыряли полтора десятка воинов, зарубив на месте почти половину а самого князя схватили живым. Двоих людей не пожалели для этого в отчаянной схватке. Сласть поиздевались, да и бросили умирать на снегу. И не видать бы больше госпоже Круглицы своего родима, если бы не булгары. Крепко знать надоела доля заложника ханскому брату Органе. С двоими верными товарищами он сбежал от царевича Махо, и увез князь, разыскав его еще живым. Чурило шел подле Радима, держа его руку в своей. — Ко мне поедем, Радка, в Кременец. Аргана сидел в седле прямой, как стрела, гордо уперев руку в бедро. Боярин вышата подъехал к нему и спросил. — Скажи, не видал ли ты у хазар нашего мальчишки, славянина? Он до боли стиснул пальцами ремни поводив. — Видел? — ответил Аргана. — Он чистил махо шаду сапоги и коня. И пусть вечное небо покарает меня, если я не предлагал ему бежать вместе со мной. И если ему не помешала лишь собственная трусость. — Ничего не сказал боярин Вышата. Только внезапно задохнулся, рванул ворот, и полетела прочь дутая серебряная пуговица.